Раскол. Именно тогда начали сгущаться тучи над семьей Катабути. Раньше дела шли в гору только благодаря железной хватке Каэй, и как бы Саитира ни старался, ему было далеко до отца. Самые способные и толковые работники стали увольняться один за другим. Семейное дело постепенно приходило в упадок. А через несколько лет роду Катабути пришлось пережить еще одно страшное потрясение. Тидзуру забеременела от Сейтиро. В семье разразился скандал. Если бы людям стало известно, что глава рода изменил жене с родной сестрой, это нанесло бы непоправимый удар по репутации всех Катабутти. Но, как ни пытались они скрыть правду от посторонних, кое-кто все-таки прознал о случившемся. Это был младший брат Сейтиро, Сайкити. Он сделал немыслимое. Приехал в имение Катабутти и при всех родственниках начал поносить Сайтиро. «Разве можно доверить судьбу рода Катабутти Олуху, который занимается прелюбодеяниями с родной сестрой? Давно, понятно, Сайтиро не способен взять на себя управление делами семьи», — негодовал он. По тем временам это была неслыханная дерзость. Сэйкити ведь сам разорвал отношения с Катабутти, а теперь заявился в главный дом без приглашения да еще и осмелился во всеуслышание критиковать главу семьи. Но многих не устраивала некомпетентность Сайтиру, и поэтому они поддержали Сайтити. Разобщенность в главном доме была ему на руку. В ход пошли уговоры, давление, даже подкуп. И в результате все самые влиятельные члены семьи приняли сторону Сайтити. Сейтира оказался бессилен. Законно принадлежавшие главному дому финансовые ресурсы и права на управление бизнесом перешли боковой ветви рода Катабутти. У Сайтира остался только особняк, земельный надел, небольшая денежная сумма и несколько подчиненных. Сайтити, наконец, смог отомстить роду Катабутти и, главное, старшему брату за пережитое им унижение. Но, наверное, больше всех от раскола внутри семьи пострадала жена Сайтиро, Усио. Сказка, о которой она так долго мечтала, в одночасье подошла к концу, и ей пришлось вернуться к жалкому нищенскому существованию. Будучи женой Сайтиро, она не могла присоединиться к боковой ветве рода, как другие родственники. Все, что ей оставалось, — жить в разорившемся имении с нелюбящим ее мужем и беременной от него заловкой. Для нее это был настоящий ад. И постепенно у сео стала сходить с ума. Первая заметила, что с хозяйкой что-то не так, одна из служанок. То юная супруга Саитира уходила в себя и не замечала ничего вокруг, то вдруг оживала и становилась капризной и упрямой, как ребенок. Это было совсем не похоже на прежде спокойную и рассудительную Усио. Через какое-то время уже все заметили, что она днями напролет сидит и рассеянно смотрит куда-то в пустоту, а иногда впадает в истерики, рыдает во весь голос и царапает себя ногтями. Сайтира как мог заботился о жене. Вероятно, так он пытался загладить свою вину перед ней. Но в конце концов именно его доброта стала причиной новой трагедии. Однажды у Сио захотела хурмы. Сайтиро лично принес оранжевые плоды в ее комнату и ножом разрезал их на дольки. Усио съело всего несколько кусочков, поэтому остальные Сайтиро положил у изголовья ее кровати и ушел, по случайности забыв забрать нож с собой. Спустя где-то 10 минут его неожиданно охватило дурное предчувствие, и он бросился в спальню у Сио. Но было уже поздно. Его глазам открылась жуткая картина. Посреди комнаты в луже крови лежала усио, а рядом с ней на полу виднелись кровавые отпечатки пальцев. Она вонзила нож в запястье левой руки, а потом принялась колотить истекающей кровью ладонью по полу. Кость переломилась, плоть разорвалась, и ладонь отделилась от руки почти полностью, держась только на единственной уцелевшей полоске кожи. Непонятно, то ли это было самоубийство, то ли акт самоповреждения, который вышел из-под контроля. Но, как бы то ни было, случившееся повергло в шок Саитиру. Он был уверен в том, что Усио погибло из-за него.